Глава восьмая Обручальное кольцо на пальце у Нади было первым, что я увидел, переступив порог дома Бергера. «Могу вас поздравить?» — обратился я к засмущавшейся Нади. «Не знаю, наверное...» — она улыбнулась. «Проходите на кухню, Андрей Михайлович, обед как раз готов. У нас маленький дом, столовой нет, так что...» «Андрей!» — поправил я её. «Раз уж ты жена Сергея, то давай без особых церемоний. Что касается кухни, то я не возражаю». «Мы скоро переедем, так что в новом доме у нас будет небольшая столовая», — в коридор вышел Бергер. «Твой вестник меня вчера впечатлил». «На самом деле это с одной стороны удобно, с другой не очень», — ответил я, проходя за ним в небольшую кухню. «Вестник болтает, вот в чем его самый главный минус. Ему плевать на посторонних». «Это да», — Бергер задумчиво смотрел на меня. «И все равно это удобно. Надо будет себе парочку прикупить, как только с этим делом закончу». Он нахмурился, садясь за стол. «Какие-то проблемы?» Сев рядом с ним, я наблюдал, как Надя суетится, накрывая на стол. «Это вроде бы простенькое дело о пропаже фамильного кольца куда-то совсем уж в сторону меня уводит». Сергей поморщился и посмотрел на меня. «Если я пойму, что не справляюсь, или что дело выходит за рамки моей компетенции, могу к тебе обратиться, хотя бы просто за консультацией». «Не вопрос, обращайся», — я кивнул на Надю. «И как то решился?» «Подумал, что неправильно жить вместе, не являясь мужем и женой», — ответил Сергей, и его черты слегка смягчились, когда взгляд упал на Надю. «Я сделал предложение, и, к моему удивлению, Надежда согласилась. Но ну, так как я являюсь оборотнем, брак в любом случае нужно было регистрировать в канцелярии губернатора. Все скромно и без особых церемоний». «Поздравляю», — совершенно искренне произнес я, — Надя села с нами за стол, и некоторое время мы молчали, наслаждаясь вроде бы простым, но очень вкусным и питательным обедом. Когда голод был утолён, я откинулся на спинку стула и задал вопрос, ради которого пришел сюда. «Ты узнал что-нибудь насчет поверенного Голубева?» «Да», — сразу же сказал Бергер. «Это Кусков Артем Владимирович, юрисконсульт третьего ранга. В настоящее время отсутствует», — Сергей хмыкнул. «У него умерла в столице тетушка, и он рванул туда, потому что она упомянула его в завещании. Скоро должен вернуться, если я правильно его помощника понял». «И как я узнаю, что он вернулся?» Я задумался ненадолго, а потом вытащил из кармана вестника и положил его на стол. «Умеешь пользоваться?» «Теоретически», — Бергер хищно улыбнулся. «Вот заодно и потренируюсь». «Буду ждать. И, Сергей, я могу тебе чем-то сейчас помочь?» — спросил я, поднимаясь из-за стола. «Нет», — он покачал головой. «Пока нет, но если что-то пойдет не так, мы приедем в блуждающий замок. Я, чтобы проконсультироваться, а Надя, чтобы посмотреть на него». «Приезжайте», — я улыбнулся. «Да, морально подготовь ее к встрече с Савелием, хотя вроде бы он женщин не трогает, если женщина не Наталья Минаева, конечно. Надя, было очень вкусно, спасибо». «И не надо на меня так смотреть, словно у меня две головы. Я все тот же Андрей Громов». «Но я не знала?» «Теперь знаешь, и ничего не изменилось на самом деле». И я направился к выходу. У Паульса в лавке на этот раз была молодая посетительница. Она стояла у прилавка и что-то настойчиво говорила алхимику. Тот качал головой, и видно было, что он раздражен. Я подошел поближе, чтобы расслышать, о чем они разговаривают». «А я вам говорю, милейшая барышня, что приворотные зелья запрещены, и попасть на каторгу из-за этой дряни я не хочу!» Паульс на этот раз повысил голос. «Но я слышала...» — начала девица, но он ее перебил. «Не знаю, что вы слышали и от кого, но данные средства, способные влиять на разум другого человека, настолько разрушительно запрещены!» Он посмотрел на нее и более мягко произнес: «Зачем вам приворотное зелье, милая?» «Вы же совершенно прелестное создание и вполне способны произвести правильное впечатление на мужчин, правда ведь, Андрей Михайлович?» И он посмотрел на меня. Я кашлянул, затем весьма демонстративно окинул девицу оценивающим взглядом. Хорошенькая блондиночка покосилась в мою сторону и робко улыбнулась. «Хм, я не Свитосович абсолютно прав, вы способны пленить множество мужчин», — подтвердил я слова Паульса. «Если бы у меня не было определенных обязательств, я обязательно приударил бы за вами», — совершенно честно произнес я. А блондиночка, еще раз улыбнувшись и стрельнув в мою сторону глазами, вышла из лавки. «Оф», — выдохнул Паульс. «Вы даже не представляете, Андрей Михайлович, что мне приходится в течение дня выслушивать. Просто не представляете. Что у вас за обязательства? Не хотите ли вы сказать, что то колечко нашло свою новую хозяйку?» «Нет», — я покачал головой и поставил на прилавок мешок и шкатулку с флаконом. «У меня расследование в разгаре». «Ну да, ну да», — он покачал головой. «Но помните, о чем я вас предупреждал, Андрей Михайлович? Откат после полного избавления от третьего воздействия может принести много неприятных сюрпризов. Что это у вас?» И Паульс указал на мешок. «Трофеи?» «Не совсем», — я чуть придвинул к нему мешок. Вы можете определить, есть ли где-то здесь вкус страсти, и не он ли находится вот здесь, и я указал на шкатулку. Очень любопытно. И Пауль схватил мешок. Только хочу предупредить, его нужно открывать аккуратно, потому что там находится еда, и она довольно не све... Алхимик меня не дослушал, распахнул мешок. На нас обрушился тошнотворный запах, и я медленно закончил прерванную фразу. Жая, эта еда не свежая. «Я это уже понял», – проворчал Паульс с недовольным видом. Закрыв мешок, он подхватил шкатулку и направился в свою лабораторию. Я с ним не пошел. Мне процесс распознавания ядов был неинтересен. Меня интересовал результат. Пока Янис Витасович проводил анализ, или что он там делал с предоставленными уликами, я решил разобраться с полученной в поместье князевых информацией. Достав блокнот, навалился на прилавок и принялся изучать записи. Итак, что мы имеем? «Судя по всему, яд управляющему подлил кто-то из находящихся в поместье людей. Семью хозяина я не исключил полностью, но все же передвинул на самую последнюю строчку в списке подозреваемых. Они могли это сделать просто из любви к искусству, потому что потеря грамотного управляющего не доставила оборону ничего, кроме головной боли. Это я знаю по себе. Мне-то как раз этого самого грамотного управляющего просто чудовищно не хватает. Так что остаются слуги». Вот здесь уже возможны варианты. Это может быть какая-то личная месть. Ну, не знаю, обиженная горничная, к примеру. Голубев мог руки распустить. Или же, напротив, проигнорировать откровенные заигрывания. А может быть, муж или ухажер той же горничной. Может быть, даже дворецкий, которому управляющий премию вовремя не выписал. Интересно, я когда-нибудь скажу сокровенную фразу «это сделал дворецкий». Как следует, обдумав последнюю мысль, я хмыкнул — И просто для удовлетворения подобной потребности вывел Дворецкого из категории «слуг» в отдельную строчку. Никто попасть в поместье незамеченным не мог. Только не для того, чтобы подлить яд и также незаметно исчезнуть. Так что с большей долей вероятности убийцей был кто-то из служащих. И мотив мог быть самый разнообразный. Вплоть до того, что Анфиса действительно так сильно разозлилась на мужа, что решила решить эту проблему весьма радикальным способом, наняв кого-то из прислуги в качестве исполнителя. «Мне нужно увидеть завещание Голубева, чтобы куда-то передвинуть вдову с первой строчки подозреваемых, где я ее пока что все таки оставил». Сверидов вчера сумел выяснить, что Голубев в последнее время занимался исключительно рутиной. Единственным выбивающимся из привычного расписания была поездка, запланированная как раз на день его гибели. Семен Алексеевич хотел съездить в деревню под названием «Лилейник». В этой деревне местные жители занимались заготовлением какой-то странной и редкой травы, растущей исключительно на берегах озера, раскинувшегося неподалеку. Трава была редкой, а использовалась алхимиками очень активно. В Дубровской губернии она росла только в трех местах, одним из которых был как раз лилейник, принадлежащий князевам. Проблема, которую хотел решить Голубев, или хотя бы попытаться ее решить, Заключалась в жалобах заготовщиков на озерную нечисть, совсем уж распоясавшуюся. Уже троих из местных утопили эти твари, совсем всякий страх потерявшие. Это я узнал из рабочей тетради Голубева. Больше ничего существенного из его записей вытащить у меня не получилось. Утром, когда я запихивал Савелия в экипаж, чтобы он поехал домой вместе с Ириной и Свиридовым, то поймал себя на мысли, что в поместье придется вернуться. Во-первых... Посетить этот лилейник и выяснить все на месте, потому что использованный яд не давал игнорировать какие-то конфликты с озерными девами. Во-вторых, мне хотелось еще раз осмотреться, но уже без такого отвлекающего фактора, как Ирина Князева. Но ехать туда нужно было, владея большей информацией, чем у меня сейчас была накоплена. «Андрей Михайлович?» Я резко захлопнул блокнот и поднял глаза на вышедшего из лаборатории Паульса. «Вот я оформил свою экспертизу по всем правилам». «С вас сорок рубля 16 копеек». Он бросил передо мной мешок с объедками, поставил шкатулку с флаконом, сверху на которую бросил бумаги. «На словах поясните, что удалось выявить?» — попросил я, вытаскивая бумажник. «Да, это вкус страсти». Паульс был не слишком доволен, словно разочаровался в своих ожиданиях. «И в пище, и во флаконе. При этом яд присутствует во всех образцах пищи. Не в чем то конкретном, но, как бы это сказать, поверхностно» как будто кто-то быстро вытащил флакон, побрызгал еду на подносе и вот так подал ее. «Почему Голубев не заметил?» Отсчитав деньги, я ждал, когда он выпишет мне чек. «Это были расходы, связанные с расследованием, которые я предъявлю потом князю. и все должно быть оформлено как следует. Паульс, кстати, это прекрасно понимал, потому что выписывал бумагу без напоминания. Он не имеет вкуса, а запах довольно приятный, и его можно принять за экзотическую приправу». Ответил алхимик, протягивая мне чек. Да, я узнавал в канцелярии разрешение на покупку крови озерной девы не выдавали очень давно, так что ее или нелегально где-то приобрел злоумышленник, или же не в Дубровской губернии. Я не Свитасович, а вот этот яд трудно сварить, задумчиво спросил я, вытаскивая из шкатулки флакон, любое с и чуть-чуть фосфорисцирующей на свету жидкостью. Приготовить, поправил меня Паульс. «Вкус страсти не варится». «Но я понял, что вы имели в виду». «Нет, его приготовить несложно, но это должен делать исключительно одаренный. «На одном из этапов приготовления необходимо призвать дар, чтобы...» хм, «Оживить кровь озерной девы». «Это должен быть обязательно алхимик или любой одаренный. «И насколько сильным должен быть маг?» «Я снова уложил флакон в шкатулку, сунул туда же отчёт и чек, чтобы ничего не потерять» и захлопнул крышку. Нет, алхимикам для приготовления этого яда быть не обязательно. Он действительно готовится очень просто. Паульс потер подбородок. Я бы не сказал, что маг должен обладать какими-то большими силами. Там же не нужно применять никаких энергозатратных заклинаний. Достаточно просто призвать дар, чтобы магия приготовлявшего коснулась ингредиентов. То есть чисто теоретически его могла приготовить даже такая слабая одаренная, как Анфиса Голубева. На этот раз я не спрашивал, а просто проговаривал варианты, но Паульс решил ответить. «Да, Анфиса вполне могла бы его сделать, будь у нее в наличии все необходимые компоненты и огромное желание кого-то отравить». А «Вы откуда знаете Голубеву?» Я удивленно посмотрел на него. «Она была моей клиенткой», — пожал плечами Паульс. Например, этот флакон из лимитированной серии. В нем нет ничего особенного, кроме изящных форм и изысканного исполнения. Но госпоже Голубевой он понравился, и она купила его вместе с футляром». «Вот, значит, как...» — я сунул шкатулку под мышку. «Анфиса у нас еще и зелье варила, изготавливала, конечно, изготавливала. Весьма разносторонняя женщина, надо сказать». «Это не редкая забава для одаренной женщины, не занятой какой-то специальной работой», — снисходительно улыбнулся Паульс. «Ирина Ростиславовна Князева, например, тоже любит разные зелья готовить, и она, как довольно сильный маг, замахивается на редкие и довольно сложные рецепты». «Да, я помню», — ответил я неохотно. «Ира ведь впервые ко мне в замок попала, потому что какой-то цветочек неподалеку собирала». «Да и тот граф-извращенец ее на старинный рецепт в полнолуние из дома выманил. Именно это обстоятельство не дает мне убрать князевых из списка подозреваемых окончательно. Ведь отравление Голубева вполне могло оказаться ошибкой. Какая-нибудь горничная могла вполне перепутать яд с приворотным зельем, например, и щедро полетим еду, оставшемуся внезапно без жены Голубеву. У вас еще есть вопросы, Андрей Михайлович?» — спросил Паульс, явно намекая, что я отнимаю у него драгоценное время на ерунду. «Нет, я не Свитасович, вопросов больше нет, спасибо за помощь». Я, подхватив шкатулку, развернулся в сторону двери. «Эм, Андрей Михайлович, вы не хотите забрать вот это?» — язвительно добавил Паульс. Я повернулся и увидел, что он указывает на мешок с едой. «Это же вещественные доказательства, если не ошибаюсь». «Ну...» — протянул я. «Вы не могли бы утилизировать этот мешок? Наверняка же у вас есть огромная такая печь, где вы сжигаете результаты своих неудавшихся экспериментов». «Андрей Михайлович...» Паульс выпрямился, сложив руки на груди, но я умудрился в этот момент изобразить умоляющий взгляд, он махнул рукой. «Ладно, уничтожу я ваш мусор». «Вы просто невероятно мне помогли, Яни Свитосович. просто невероятно». Я приложил руки со шкатулкой к груди, и быстро вышел из лавки, пока алхимик не передумал. Дела у меня в Дубровске больше на сегодня запланировано не было, и я поехал прямиком домой. Нужно у Сверидова клятву принять да нормальный трудовой договор оформить. Тем более, что Паульс помог мне с канцелярией, выяснив, что никто в последнее время лицензию на «Кровь озерной девы» не приобретал. Холл встретил меня непривычной тишиной. Никто не вопил, не выскакивал мне навстречу, Ничего не взрывалось и никаких, видимых катастроф в кое-то веки не наблюдалось. На самом деле это очень подозрительно, мрачно сообщил я в пустоту, падая на диван в холле. Странно, когда такая вот тишина начала напрягать меня сильнее, чем звуки хаоса в границах одного конкретного замка. Вы у меня спрашиваете или задаете риторические вопросы? раздался голос Валерьяна откуда-то сбоку. Дворецкий выскользнул из бокового коридора совершенно бесшумно и остановился возле дивана, ожидая распоряжений. «А ты сможешь мне на него ответить?» Я с любопытством посмотрел на его невозмутимое лицо. «Нет, боюсь, что не смогу», — Валерьян покачал головой. «Это ваше новое приобретение Сверидов ожидает в офисе. Как мы поняли из объяснения Ирины Ростиславовны, вы планируете нанять его на работу». «Посовещавшись с Олегом Яковлевичем, мы приняли решение пропустить его на территорию замка до ваших распоряжений». «Да, я его хочу нанять личным помощником, пока временно», — ответил я, поднимаясь. «Валерьян, пригласи, пожалуйста, Аполлонова в офис, чтобы я клятву нормально принял. А потом, когда освобожусь, проверим уже лабораторию, а то у меня руки все до нее не доходили. Да, можно попросить Ирину Ростиславовну составить нам компанию, она вроде бы любит такие вещи». «О», только и произнес Валерьян и улыбнулся. Я только хмуро посмотрел на него и двинулся в сторону офиса. «Да, госпожа баронесса пригласила на завтра портного». «Это хорошо», — ответил я рассеянно. «Да бала мало времени остается, а я же должен на нем выглядеть прилично, не так ли?»